Как петух крестьянина спас. Абхазская сказка. Жил на свете один крестьянин. У него была своенравная жена. Однажды она пристала к нему: "Поедем, да поедем к моим родным". Крестьянину очень не хотелось ехать, потому что был он беден, не имел приличной одежды, не было у него ни коня, ни даже седла. Как показываться на глаза родственникам жены? Да разве вздорную женщину переубедишь, если она вбила себе что-нибудь в голову? Скрепя сердце, стал собираться крестьянин в дорогу. Выпросил у соседей лошадей, но что это были за лошади? Полудохлые клячи. На них и садиться-то стыдно. Что же оставалось ему делать? Оседлал он их и отправился вместе с женой в путь-дорогу. Захотелось крестьянину курить. Достал он свою глиняную трубку, Набил табаком, стал искать огниво, все карманы обшарил, не нашел. Забыл дома. Видит он в лесу дым, а дым, говорят, без огня не бывает. Свернул он с тропы и поехал в лес за огнем. Подъезжает и видит: горит ореховый куст, а на одной из веток сидит змея, и вот-вот упадёт в огонь. Крестьянин спешился, достал длинный шест и протянул его змее. Та обвилась вокруг шеста, и старик вытащил её из огня. «Сделал ты для меня доброе дело, тем и я тебе отплачу. Закрой глаза!» — сказала змея. «С этой поры пусть будет тебе понятен язык всех живых существ, какие только живут на земле». Крестьянин закрыл глаза, а затем открыл их. И вдруг стал он понимать все языки, какие есть на свете, И даже язык деревьев и птиц. Занятно ему слушать, что о чём они говорят. Выехал он на дорогу и отправился дальше с женой. Вдруг из лесу выскочили косуля с козлёнком, а за ними волк. Вот-вот догонит их. Козлёнок стал кричать: "Мама, помоги! Волк догоняет меня, он съест меня!" "Чем я могу тебе помочь?" отвечает косуля-мать. "Проси помощи у своих ног." Услышал крестьянин, о чём говорит косуля, и прогнал волка. Косуля поблагодарила спасителя и с козлёнком умчалась в лес. Едет дальше крестьянин с женой. За кобылой, на которой сидела жена, бежал же ребёнок. Ой, мама, подожди немного, я устал, сказал же ребёнок. Я вижу, сынок, что ты устал, но потерпи. Мне и без того тошно. Видишь, какая я грузная? Видите, я жерёбая, мне вдвойне тяжелее, а эта бесчувственная женщина то и дело меня погоняет. Услышав это, старик пожалел жеребёнка и остановился с женой отдохнуть. Приехали они к родным жены, погостили там недельку. Настало время отъезды. Насѣдлал муж лошадей и отправились они в обратный путь. Когда они ехали по лесу, крестьянин вдруг услышал, как стонет большой бук. "От чего ты стонешь?" спросило дерево, стоявшее рядом. "Я изнутри наполнен золотом. Мне тяжело, не могу вздохнуть", сказал бук. "Посмотрю-ка, правда ли это", подумал крестьянин и ударил посохом в бук. Из него посыпалось золото. Крестьянин набрал полную сумку золота и жена несказанно обрадовалась. Крестьянин и его жена разбогатели, построили дворцы, хорошие дома. Было у них много работников. Однажды промытое зерно просушивалось на столе. Крестьянин и его жена сидели на балконе. Прилетели два воробья и сели на стол. Один из них начал клевать зёрна, а другой рассыпать. Тот, который клевал, сказал: "Зачем ты рассыпаешь зёрна?" Второй воробей ответил: "То, что ты ешь, Ты уносишь с собой хоть и зёрна, что я рассыплю, я прилечу и съем завтра. Ведь хозяева не собирают просыпавшиеся зёрна. Ты думаешь только о том, как бы брюхо набить, а я думаю о завтрашнем дне. Когда муж услышал, о чём переговаривались воробьи, он невольно засмеялся. Жена спросила у мужа, чему он смеётся. Так, просто, ответил он. Жена пристала к нему: "Расскажи, да расскажи, над чем ты смеялся?" Он долго отнекивался. Да разве жена от мужа отстанет, если захочет что-нибудь у него выпытать? Если я скажу тебе, над чем смеялся, ты умрёшь, попытался он её припугнуть. Пусть я умру, но ты должен сказать, потребовала Анна. С тобой это ничего не случится, но как только я скажу об этом, умру, сказал он. И если даже и ты умрёшь, ты всё равно должен сказать о причине твоего смеха, пристала она к нему пуще прежнего. Хорошо, сдался он. Завтра в полдень я расскажу тебе об этом. Зарежь для меня ягнёнка, приготовь хороший обед. Завтра до полудня я буду пировать напоследок, а потом умру. Жена приготовила роскошный обед, накрыла на стол и позвала мужа. Иди, обед готов. Сел муж за стол и задумался. Не ест. Пришла собака и села перед хозяином. Тот отломил кусок мамалыги и дал собаке. Но та тоже не стала есть. Она знала, что хозяин должен умереть, и жалела его. Мамалыга в горло ей не лезла. Вдруг со двора прибежал петух и стал клевать мамалыгу. Собака его отогнала. Петух возмутился. «Ты сама не ешь и мне не даешь. В чем дело?» «А дело в том, что наш хозяин сейчас должен умереть, и мне жаль его. А у тебя нет других забот, как набить свой зоб». «А что случилось? Почему он должен умереть?» – спросил петух. Он знает какую-то важную тайну и сейчас должен открыть её жене. Как только откроет, так и умрёт, ответила собака. А кто его заставляет открывать тайну? Жена заставляет, вот кто. Ну, в таком случае нашему хозяину следовало бы умереть раньше. Почему? удивилась собака. Стоит ли жить человеку на свете, если он не может ладиться со своей женой? ответил петух. Вон у меня 20 джон, и все они послушны мне. Сейчас сама в этом убедишься. Петух вышел на порог и закукарекал. Куры с тремглавкойнулись к нему. Он встал перед ними, выпятил гордо грудь и сказал: "Вот видишь, как они меня слушают. А твой хозяин и с одной женой управиться не может". Хозяин, конечно, всё это слышал, но он встал из-за стола и вышел во двор. "Почему ты не ешь? Куда собрался? Ведь я жду, когда ты поешь и расскажешь мне, чему ты смеялся". Подожди, сейчас я вернусь и тогда расскажу тебе всё. Скоро хозяин вернулся с крепкой ореховой палкой в руке. Ты хотела знать, чему я смеялся? Ну так сейчас узнаешь. Вот тебе за твоё чрезмерное любопытство. Вот тебе за твой вздорный нрав. Ой, не надо. Ой, не буду. Ой, не рассказывай мне ничего, вопила она. Так, спасися, крестьянин. Теперь я спрашиваю вас, друзья. Кто спас этого человека от верной смерти?»